Глава 13. Черепанов с трудом разлепил глаза и протяжно застонал. Некоторое время он лежал в постели и смотрел в потолок, пытаясь вспомнить, как он тут вообще оказался. Но вспомнить так и не получилось. Казалось, словно последние несколько дней были попросту вырваны из жизни но что-то заставляло его верить, что это время он провел прекрасно. Так что даже ужаснейшее самочувствие не могло испортить ему настроение. Спустя несколько минут Николай попытался пошевелиться, но вышло так себе. Нет, пошевелиться все таки удалось, вот только все тело тут же наполнилось слабостью, а голову прострелило сильнейшей болью. Причем стоит учитывать, что, по ощущениям, голова у Николая сейчас размером с макет земного шара в масштабах один к одному. И весит примерно столько же, ведь оторваться от подушки оказалось чем-то невозможным. В следующий час у Черепанова ушел на то, чтобы хоть как-то приподняться в постели. Но когда это ему удалось, легче совершенно не стало. — А что было? — нахмурился он и потер виски. — Что произошло? «Вспоминай, Черепанов, вспоминай!» Все вокруг было размыто, потому Николай несколько раз протер глаза и проморгался. Только сейчас он смог узнать, что находится в собственной спальне, что само по себе не может не радовать. «Вспоминай!» — снова повторил он. И в этот момент взгляд зацепился за поднос на прикроватной тумбочке. На нем стояло два небольших пузырька с жидкостью. В одном из пузырьков — жидкость синего цвета, а во втором — красного. И только придвинувшись поближе, Николай заметил под пузырьками записку, на которой очень крупными буквами была написана инструкция по применению пузырьков. «Чтобы вспомнить все, выпей красный пузырек, прочитал Черепанов. «Чтобы забыть это навсегда, прими синюю жидкость». Некоторое время Николай размышлял над тем, как ему поступить но хорошее настроение из ниоткуда не возьмется а значит это будут отличные воспоминания потому еще некоторое время полежав в постели граф смело откупорил пробку красного пузырька и одним махом опрокинул его в рот жидкость разлилась теплом в груди и с каждой секундой сознание все отчетливее представляло перед глазами парня яркие картинки воспоминаний прошедших дней и правда вспоминается Граф развалился в постели и, улыбнувшись, стал разглядывать эти воспоминания. Вот только совсем скоро улыбка пропала с его лица, а спустя еще несколько секунд лицо исказило гримаса ужаса. «Вспомнил!» Николай подскочил с постели и трясущимися руками потянулся к подносу. «Забыть! Срочно забыть!» Не раздумывая ни секунды, Черепанов сорвал пробку с пузырька с синей жидкостью и резко опрокинул ее в рот. Ядовитая дрянь обожгла ему горло, разлилась огнем в груди, и... и все. Дальше Николай уже ничего не помнил, так как потерял сознание. Сознание постепенно погружалось в столь желанную и непроглядную тьму. Все звуки вокруг становились все приглушеннее, и, казалось, словно меня затягивает на самое дно океана. Наконец-то покой и тишина. И это погружение в сон не сравнится ни с чем, особенно после трех дней гуляний. Делинь и все. Сон как рукой сняла. И почему я не выбросил телефон в окно заранее? В следующий раз надо будет обязательно так поступить. Открыл левый глаз и посмотрел на экран. А там пришло совершенно рядовое сообщение с отчетностью. И потому глаз сразу закрылся. А я снова стал погружаться в глубокий сон. «Стоп! Сколько?» — подскочил с кровати и снова схватил телефон в руки. «Что значит полтонны самогона? В смысле восемнадцать тонн пива?» И это было только начало списка. Мои люди подсчитали примерные затраты на проведение праздника, и сумма в конце списка мне совершенно не понравилась. Особенно сумма в рублях. А ведь это только список с алкогольными напитками. Спустя пару минут пришло еще одно сообщение, и мои люди посчитали затраченную еду, а в третьем списке указали нанесенный праздниками урон графству, начиная от битой посуды и заканчивая сожженной техникой и разрушенными домами. Припоминаю что-то такое, когда мы с Леонидом решили немного посостязаться в армрестлинге. На нас почему-то обрушилась крыша здания. Благостены стены разлетелись в разные стороны и не сложились внутрь. Или когда играли в футбол шарами для боулинга. Там они тоже иногда забавно улетали за пределы поля. Ладно, зато теперь у моих людей моральный дух на высоте. Точнее, будет на высоте, когда они немного придут в себя. Праздник был нужен всем, и устроили мы его как раз вовремя. За это время никто не пытался на нас напасть, хотя для врагов это была бы крайне изощренная попытка самоубийства. Хотел отдохнуть после тяжелых выходных, выспаться, чтобы завтра с новыми силами отправиться на задание. Но не вышло. После таких отчетов сон как рукой сняло. Да, я мог бы заставить себя уснуть, для лекаря это не проблема. Но также я могу отказаться от сна вовсе». И раз уснуть по нормальному не вышло, стоит заняться делами. Их накопилось немало. И я не могу сказать точно, как быстро вернусь с задания. Возможно, все пройдет легко и быстро, так что я разберусь с намирцами и вернусь сюда через неделю. Или все пойдет по плохому сценарию. Тогда я разберусь с намирцами и вернусь через пару дней. В первом случае придется потратить немало времени на сбор трофеев, а во втором они могут уничтожить склады и оставить меня ни с чем. В любом случае, надо сначала ознакомиться с проблемой». Император был немногословен и просил поторопиться, но сказал, что еще один день у меня точно есть в запасе. Потому быстро оделся, перекусил и отправился осматривать свои новые владения. Гришановы очень гордились своими шахтами. И все знали, что этот род занимается добычей полезных ископаемых уже не первое поколение. На их землях расположилось немало разработанных месторождений, и помимо этого есть много залежей самых разных ресурсов. Это станет головной болью магов земли, потому всю информацию мои люди направили сразу к ним. Пусть строят в свободное время шахты, развивают добычу и забирают себе камень для строительства чего-то еще. Еще по дороге на Новые Земли приказал задействовать всю свободную технику для вывоза каменных отвалов. Как и говорил раньше, Гришановы занимались добычей уже много поколений подряд. И все это время они просто сваливали породу в огромные кучи. Теперь нам точно хватит камня, можно хоть мегаполис построить рядом с Архангельском. Кстати, техники у нас тоже заметно прибавилось. Пусть Гришанов успел распродать немалую часть движимого имущества, но часть все же осталась. Пусть это довольно старые и изношенные образцы, но для восстановления у нас есть свой штат механиков. Думаю, совсем скоро все эти грузовики тоже будут заняты вывозом камня. Так, а почему уже третья деревня, мимо которой мы проезжаем, оказалась пустой? «Останови», — приказал гвардейцу, и тот плавно остановил машину на обочине. Мое внимание привлекла колонна людей, что медленно шли нам навстречу. Кто-то тащил с собой груженную камнем тележку. Другие шли, прихватив с собой все самое необходимое. Третьи тащили в руках гусей. Да, именно поэтому я и решил подойти к ним и поинтересоваться, что произошло. «Стоять!» — крикнул им и подошел поближе. «Куда направляетесь?» «Так это, господин...» — бородатый мужик залез рукой под шапку и почесал затылок. «Туда!» Он указал в том направлении, куда двигалась колонна. «Уточнять, как я понял, смысла нет», — тяжело вздохнул. «И откуда вы идете? Только не говори, что оттуда». «Так это...» — он снова почесал затылок. «Из дома идем. Нас же это самое... продали», — мужик развел руками. «Вот мы и решили перебраться». «А кому вас продали, ты не знаешь?» — прищурился я. Судя по всему, он меня не узнал, хотя это нормально. Он и его дом принадлежали гришанову и вряд ли у этих людей был доступ к телевизору. «Не знаю», — вздохнул тот. «Но всяко лучше уйти к Блатову». «Думаешь, он примет?» — усмехнулся я. «Так это, надеюсь», — развел руками мужик и обернулся. «Мы взяли камня с собой, сколько смогли утащить, и гусей прихватили. Поговаривают, очень уж господин Падок на гусе и камень». В этот момент я не выдержал и расхохотался. «Вот, значит, как обо мне в народе говорят. Граф на камень и гусей. А ведь так и войду в историю». «Разворачивайтесь. Я граф Булатов, и теперь это мои земли», — улыбнулся собравшимся людям. «А камень можете оставить здесь, его потом заберут». Люди сначала не поверили в услышанное, но мои гвардейцы смогли им объяснить, что это действительно я. И столько радости было в их глазах. «Не знаю». Правда, почему? Возможно, потому, что они теперь будут служить мне, хотя, вполне вероятно, они обрадовались тому, что им не придется тащить эти тележки с камнем. Ладно, надо проинспектировать новые объекты, подумать над планом строительства укреплений, после чего успеть навестить башню. все таки совсем скоро демоны могут попытаться начать вторжение. Вот только делать они это будут на наших условиях. И когда рогатые выдохнутся, наступит наша очередь действовать. Тайванский императориум. Примерно то же время. Вперед, мальчики! Мы уже умирали! Нам теперь ничего не страшно!» прорычала миниатюрная девушка и, выбив ногой дверь, произвела выстрел из гранатомета, Отбросив пустой тубус, Она перехватила поудобнее пулемет и как только последний оперативник выбежал на улицу, припустила следом за ним. Вокруг царил самый настоящий хаос. Небольшой городок еще несколько минут назад был эталоном умиротворения. Вокруг ходили небольшие отряды всадников, крестьяне в полях собирали урожай риса, а по улицам неспешно ползли повозки, запряженными в них лошадьми и буйволами. Но все это умиротворение в один миг исчезло без следа, когда один из патрульных приказал четырем подозрительным личностям остановиться. В тот же миг те бросились на утёк, но скрыться не смогли. Слишком маленький город, чтобы можно было затеряться в толпе или скрыться в одном из домов. Потому спустя несколько минут раздался первый выстрел, затем второй и третий. Оперативники с боем прорвались к окраинам города, где их встретили подступающие силы намирцев, И потому Елена, как старшая группы, приняла решение занять оборону на одном из складов местного оружия. Его просто занесли в просторный бетонный ангар и не успели вывести, так как до ближайшего портала отсюда довольно далеко. «Они идут на прорыв!» — крикнул один из оперативников. «Беру на себя южный вход!» «Давай, Рокс, покажи им!» Оскалнилась миниатюрная девушка. А вы прикрывайте, отправлю сигнал домой. Боевые маги молча кивнули и активировали свою технологическую броню. Шлемы тут же закрыли их лица, а в руках появились длинные технологические клинки. Да и сами руки покрывала такая же черная броня. На этих оперативниках не экономили, так как они отправились на опаснейшее и важнейшее задание. Всю же империя не просто так распыляет усилия. И при наличии сразу двух войн ввязывается еще в одну. Дело в том, что спецслужбы нашли связь между захватом Северодвинска и вторжением в Тайвенский императориум, потому нужно было собрать как можно больше информации о возможности этого Союза мирных королевств. А главное изучить их новую способность подавлять электронику и узнать способы противодействия этому. Правда, есть еще немало дополнительных задач к которым оперативники до сих пор не могли подступиться. В общем, все очень сложно, и теперь стало еще сложнее. В южной стороне здания послышался грохот взрыва и крики боли. А значит, Рокс вступил в бой, и вряд ли кто-то из врагов сможет забраться внутрь. Двое других же, завершив подготовку, замерли в ожидании, пока девушка настраивала сложное устройство. Вспышка! И кристалл в руках девушки взметнулся в небо. Другого способа связи попросту нет, так как электроника не выдерживает нагрузок. Да и радиосигналы не передаются на материк. Оперативники уже перепроверили все способы. Даже на гору забирались и пытались связаться через спутники. Но остров словно накрыли куполом. Впрочем, так и есть. Но они все равно должны были проверить. «Ну все, вздохнула Елена и закрыла рюкзак. «Осталось продержаться». «Как долго?» Пробасил один из бойцов. Мне сказала, что мы продержимся два дня, пожала плечами она и взяла в руки пулемет. А там уже как повезет. Давно, кстати, не видел магов в земле. Каждый раз, когда я приезжаю с инспекцией на строящийся объект, они оставляют там своих подмастерий, а сами перемещаются на другую стройку. В этот раз я хотел устроить им сюрприз и появиться неожиданно, примерно в два часа утра. В это время у них как раз должен быть самый разгар рабочего процесса. Но не успел доехать. Мне позвонил император и снова попросил поторопиться. «Михаил, я не то чтобы настаиваю», — проговорил старик. «Но когда ты сможешь туда отправиться? Очень нужно. Вопрос жизни и смерти». Ну, если так, то могу отправиться в ближайшее время. Вздохнул я и показал жестом водителю, чтобы разворачивался. Все хотел спросить насчет подробностей. Мне стоит знать что-то перед отправкой. Или все как обычно, надо просто перебить врагов, а своих вылечить. Михаил, дело высшей степени секретности, потому всю необходимую информацию я отправлю тебе по защищенному каналу связи через почту ассоциации. — Думаю, это займет не больше получаса. — Отлично. Тогда до связи, Ваше Величество. Сбросил вызов и похлопал водителя по плечу. — Давай сразу к взлетной площадке и передай, чтобы пилот готовился. Гвардеец молча кивнул и стал передавать указания. А я смог ненадолго расслабиться и даже погладить гуся. Но совсем скоро машина остановилась прямо рядом с самолетом, и уже через пять минут он поднялся в воздух. «Давай в этот раз побыстрее», — приказал пилоту, а тот посмотрел на меня, как на врага народа. «То есть раньше это было не быстро, да?» — проскулил он. «Это у тебя надо спрашивать. Но я видел, что ты вон тот рычаг вдавливал не до конца», — указал на какой-то рычажок. Не знаю, за что он отвечает, но, судя по задрожавшим рукам пилота, я угадал. Совсем скоро самолет стал набирать скорость, а я так и стоял, держась за сиденье пилота и воскрешая его каждые пару минут. Мне кажется, или он стал более стойким. Умирает вдвое реже, чем раньше. Хотя в прошлые разы поверх пагубного воздействия скорости и выбросов грязной энергии у него был сильнейший страх. А теперь пилот уже привык к смертям и реагирует на них вполне спокойно. Внизу проносилась земля и облака, затем узкая полоска моря или океана, после чего мы стали стремительно замедляться. Еще были какие-то вспышки, скорее всего, иномирцы снова пытались нас сбить, но это все бесполезно. Нас можно достать лишь магией магии молнии, но для этого и у самого мага должна быть ускорена реакция. А как только мы приземлились, сразу связался по специальному каналу с императором. Пришлось немного модифицировать антенну самолета, чтобы связь пробивалась через защитный купол. Но для Вилсона это не составило труда. «Ну что, полчаса прошло?» «Да, Михаил. Секундочку», — прокряхтел старик, и спустя пару секунд мне пришло сообщение с подробным описанием моих задач. «Так», — прочитал первые строки, — «у меня сразу вопрос. Тут первым пунктом указано, что я должен явиться на секретный полигон» и получить комплект новейшего снаряжения и артефактов. Да, все верно. Но не переживай, все за счет империи. И я смогу их оставить себе? Разумеется. Тогда ждите, за вещами приедет мой человек. Улыбнулся, представляя, сколько это все может стоить. Но подожди, Михаил. Это секретный полигон, и ты должен явиться сам, чтобы получить дальнейшие инструкции. Спустя несколько секунд шока начал оживать император. «Вы предлагаете мне вернуться из Тайваня?» «Хм...» «И почему он сразу завершил звонок?» «И что мне делать?» «Действительно возвращаться или продолжать действовать по плану?» Прочитал следующие несколько пунктов и удалил этот бесполезный файл. «И зачем император потратил аж полчаса на его составление?» «Бред ведь полный!» Мог просто позвонить и сказать, что пора забирать оперативников обратно. И на этом все. Судя по документам, двое из них находятся в плачевном состоянии. И отслеживающие артефакты говорят, что у них сильнейшее отравление. А остальные пока держатся. Вопрос только, как долго они еще смогут сопротивляться? Ведь если верить данным от императора, их окружили иномирные войска и постоянно предпринимают попытки штурма. «Так», — сверился с картой и ввел указанные в документах координаты. «Далековато». «Хорошо, что не пешком», — посмотрел на надежно зафиксированного в земле корги коня. Тот притворился мертвым и всеми силами пытается показать, что умирал он крайне мучительно. «Ой, да хватит притворяться!» — Подошел к нему ближе и легонько пнул его в бок. «Ты же сам не хотел лететь в самолете. Ничего тебе не понравилось в этот раз. Все, как ты просил, привязали снаружи». Корги высунул язык и наклонил голову, пытаясь показать, что теперь он точно сдох. «Я честно не виноват, что у тебя не раскрылся один парашют», — продолжила оправдываться я. «Ты сам его зубами схватил». Кони сдал свой последний вздох и еще сильнее высунул язык. «Ты же не умираешь и обижаешься. Хотя ладно. Вот тебе целебный импульс». Моя ладонь заискрилась от переполняющей ее энергии. И не успел Корги что-то понять, как получил живительный шлепок от полученного заряда корги выпучал глаза и рванул вперед буквально через пару секунд скрывшись в ближайших зарослях и да он ушел копытами в землю по самый живот но это никак ему не помешало убежать вот же единоличник меня забыл впрочем ладно сейчас эффект от импульса пройдет и придет в себя и вернется так и получилось я как раз разрешил пилоту улететь подальше отсюда и корги кони водя бешеным взглядом по округе проскакал обратно ну что готов забрался на своего скакуна не тот обиженно заржал вот давай ты научишься скакать со скоростью самолета тогда и поговорим о том что кони не рождены чтобы летать «Шаг на 11 часов!» — прокричал в рацию оперативник, и в следующую секунду раздался выстрел. «Уничтожен!» — коротко ответил второй, что засел под самой крышей с мощной снайперской винтовкой. «Елена, как процесс?» — повернулся к девушке боец, но та так и сидела на полу, глядя куда-то наверх. «Секунду!» — ответила девушка, и в этот же миг мерцающий кристалл упал откуда-то сверху. Елена ловко поймала его и активировала, Но полученная информация заставила ее нахмуриться. Ну, что там? Эвакуация будет возможно через шесть дней, обреченно проговорила девушка. Что? С пола поднялся третий боец. Да мы же тут сдохнем, пророчал он, и силы тут же покинули его. Ему повезло меньше прочих, и он принял на себя практически весь заряд отравляющего заклинания, так что жизнь в нем сейчас поддерживает специальные устройства и артефакты. Вот только действовать они будут совсем недолго». Прогремел громкий выстрел, и оперативники услышали довольное бормотание своего сослуживца. «Ты чего там радуешься?» — пробасил Рокс. «Да мага снял. Правда, артефактных патронов осталось всего две штуки», — ответил снайпер. И вроде бы это повод для радости, но никто из оперативников даже не улыбнулся. Ведь все они понимали, в какой ситуации оказались. Им повезло попасться в одном небольшом городке, вокруг которого расположилось несколько крестьянских деревушек. И мирцы не концентрировали силы в таких местах, но заселили их своими людьми, чтобы те начинали развивать сельское хозяйство. Собственно, против сил ополчения и немногочисленных отрядов стражей сейчас приходится обороняться оперативникам, тогда как действительно мощные силы должны явиться со дня на день. «Это был деревенский колдун, так что радоваться нечему», — вздохнул Рокс. В небе сверкнула вспышка, и в руки девушки упал еще один кристалл. Крайне неудобное средство связи, но так как других нет, приходится вот так перебрасываться короткими сообщениями. Благо, перехватить такие невозможно. Но есть и минус. Каждое сообщение обходится в такую сумму, о которой даже и Елене лучше не знать. Пишут, что пришлют подмогу, чтобы мы могли продержаться подольше, обрадовалась она. Да какая еще подмога? взревел боевой маг и от злости покрылся каменной коркой. Скоро сюда стянутся все силы врага. Сколько они смогут предоставить воинов? Одного, вздохнула Елена, дочитав сообщение. Всего одного. Одного? Мужчина, казалось, был готов лопнуть от злобы. И это все. Да успокойся, Рокс, прохрипел отравленный маг. Умрем достойно и заберем с собой как можно больше врагов. А умирать нам, сам знаешь, не первой. Он устало рассмеялся и закашлялся. «В любом случае, помощник в пути и скоро должен быть», — заключила девушка. «Вдруг там Гранд?» «Не смеши меня! Кто будет вот так выбрасывать целого Гранда?» — махнул рукой мужчина. «Да и он ничем нам не поможет!» «Народ!» — подал голос снайпер. «Вы бы там не засиживались! Посмотрите в окна!» Оперативники быстро подскочили и увидели, что к зданию стремительно приближается целая орда иномирцев. Да, они плохо экипированы, и многие из них явно непрофессиональные бойцы. Но их количество... Кто-то в кольчуге, кто-то без. У кого-то в руках меч, у кого-то вилы. Третий скачет верхом на коне и сжимает в руках копье. Сотни воинов разом рванули на штурм, но это вызвало у оперативников лишь улыбку. «Что ж, это конец!» — оскалился Рокс. «Братцы, покажем врагу, что такое воины магии. Они быстро заняли позиции и открыли шквальный огонь по приближающимся врагам. Девушка разложила рядом с собой ящики с патронами и поливала противника грудами свинца. Отравленный нашел в себе силы и, активировав артефакт, рванул к дверям, чтобы встретить врагов в ближнем бою и забрать с собой как можно больше на тот свет. Загрохотали выстрелы, взрывы. Но и иномерцы так и продолжили напирать. Они неслись вперед, будто бы не видя перед собой опасности. Им было совершенно наплевать на все попытки оперативников хоть как-то задержать наступление. «Они у первого рубежа. Подрываю!» Елена с трудом перекричала весь этот грохот и нажала на кнопку детонатора. Толпу сразу поглотила пламя взрывов, но даже это не помогло задержать наступление. Прямо из огня стали выбегать и на Мирце, продолжая свой самоубийственный забег. «Это конец!» — пробасил Рокс. «Их слишком много!» Он выбросил перегретый автомат и схватился за меч, спокойно направившись к дверям. «Слушайте!» — задумчиво проговорил снайпер. «А вам не кажется это странным?» «Чего?» — мужчина замер и снова заглянул в окно. «Они не применяют атакующие артефакты, не стреляют, ничего не делают!» — ответил тот. Такое ощущение, что они бегут, — заключила девушка. Вопрос только, от кого может бежать такая толпа? «Ребята!» — голос снайпера теперь был испуганным. Все потому, что он увидел в прицеле преследователя этой толпы. Он несся следом за перепуганными людьми верхом на очень низеньком, но при этом свирепом коне. «Булатов!» «Может, тоже убежим, а?» один из бойцов попятился к противоположному выходу из здания теперь понятно кого они послали обреченно вздохнула елена эй заберите урок за пистолет я застрелюсь вы не запретите мне он слишком близко это тебе уже не поможет мужики а это же дафу или как там у вас этот городок называется подошел к столпившимся в самом центре города людям Их тут собралось около двухсот, и еще на соседней улице столько же. «Да, так этот город назывался раньше!» — кивнул один из собравшихся. «О, спасибо!» — улыбнулся ему и направил коня в самый центр столпотворения. Там как раз обсуждают что-то важное. Очень интересно послушать. Пробиться в центр не составило труда, а вот понять, чего они там планируют, оказалось сложно. Я же тут не с самого начала обсуждения. Один здоровяк чертит на земле какой-то план со стрелочками, а второй постоянно эти стрелочки стирает и рисует свои. — А о чем говорят? — толкнул в бок первого попавшегося мужика. — Про штурм! — шикнул он. — Не мешай! Сейчас старшие все решат и расскажут! — Да я ничего! — поднял руки в примирительном жесте. Некоторое время они спорили, каждый предлагая свой путь обхода какого-то здания, и вскоре мне надоело слушать этот бред. Ребят, а может просто снесем этот дом мощным атакующим заклинанием? Чего ерундой заниматься? выкрикнул я, предлагая куда более рациональный способ взятия дома. Кто это сказал? прорычал здоровяк и стал водить взглядом по толпе. Кто тут такой умный? Люди вокруг меня довольно быстро расступились в стороны, и каждый из них указывал на меня пальцем. Солдат! Он подошел ближе. Назови свое имя, кому подчиняешься! Я тем временем спокойно слез с корги, погладил его морду и, повернувшись к здоровяку, совершенно не придумал, чего ему ответить. Так, чтобы было одновременно забавно и... Впрочем, да. Главная суть ответа, чтобы мне самому было от этого смешно. А раз ничего не придумал, просто ударил уму в челюсть. «Это не наш враг!» — сразу завопили люди вокруг и схватились за оружие. «Не ваш». На моем лице появилась улыбка. «Ваши так не умеют». Активировал ауру, чтобы немного припугнуть врагов, но, кажется, перестарался. Первые ряды просто упали замертво, а те, кто стоял подальше, развернулись и бросились на утек. «Эй, я хотел подраться, подождите!» Но нет, от моих криков они только ускорились, и потому пришлось снова забираться на коня и скакать за ними. «Ладно, если не хотите драться, скажите хоть, где оперативники?» — крикнул я им вслед, но никто не хотел останавливаться и отвечать. Благо, совсем скоро я услышал пальбу и взрывы, так что направил Корги в ту сторону, и уже спустя минуту увидел оболтусов, которых я тут должен защищать до прибытия эвакуационной группы. «И чего вы такие расстроенные?» Зашел в просторную комнату, а там прямо на полу сидят мои оперативники. Все какие-то злые и недовольные смотрят на меня. Двое правда отравлены, хотя одному совсем плохо. — Ладно, пойдем, вытащу вас отсюда. — Но нам нужно продержаться здесь шесть дней, — возмутилась хрупкая девушка с пулеметом. Ой, у меня нет столько времени, — махнул я рукой. — Дома башня простраивает, новое производство надо открывать. — Но по плану, — подняла палец Елена. — На лошадях умеете кататься? — перебил ее. А в ответ все четверо утвердительно кивнули. — Ну и поехали. — Хотя дайте мне буквально час, и тогда будем выдвигаться. Развернулся и вышел обратно в город. Есть тут одно интересное место, и надо туда заглянуть. Михаил! В очередной раз окликнула меня девушка. Михаил! Да что? Я просто хотела спросить. Она поерзала в седле, но удобное положение занять так и не удалось. А почему мы в пятером едем на одной лошади? Когда у нас есть еще десять лошадей, да еще и с повозками? «Ну, вот так!» — обернулся и посмотрел на растянувшуюся колонну. «Если положить в эти повозки хоть один килограмм, они точно развалятся. Во время сбора трофеев я рассчитал все максимально точно. Кстати, вам налево, а я тут пока задержусь», — спрыгнул с корги и развернулся. «В том, что за нами будет погоня, можно было и не сомневаться, но теперь они почти догнали нас, и надо защитить свои трофеи». Пришлось подождать минут десять, и вскоре на дороге показались два всадника. Они заметили меня сразу, но торопиться не стали, как и их армия прикрытия, состоящая из двух сотен тяжело вооружённых бойцов. Судя по одежде, это два мага. Сейчас они активно обсуждали между собой, насколько быстро им удастся меня убить. «Удивительно, как местный смог сюда пробраться!» усмехнулся маг в синей мантии. Нужно будет архимагом сообщить. Ладно, брат, чего с ним разговаривать? Давай повеселимся. Только сразу не убивай! Они рассмеялись, и над ладонью синего мага появилась сфера холода. Он запустил ее мне под ноги, но я не стал даже отскакивать в сторону. Просто посмотрел на свои обмороженные конечности. Затем перевел взгляд на этого идиота. Все? вздохнул я. Пищу, давай! <смех> Какой глупый!» — расхохотался маг холода и запустил в меня небольшую сосульку. Она прошила мне бедро насквозь, что вызвало новую волну хохота у магов. «Это по-твоему сосуля? Я покажу тебе, что такое сосуля!» — оскалился я и вытащил из ноги магический снаряд. Кровь хлынула из раны, но на землю не упала ни капли. Она стала концентрироваться передо мной и формироваться в огромный кровавый кристалл. А после того, как кристалл вырос в длину около трех метров, он на невероятной скорости выстрелил в мага Холода. Тот даже вскрикнуть не успел, когда кристалл прошел сквозь него и устремился в сторону небольшого войска за спинами магов. «Да я тебя!» — только и успел проручать второй маг и стал оглядываться по сторонам, но это не помогло. Я уже был у него за спиной и одним мощным ударом выбил его из седла вот и дополнительный конь нашелся забрался на скакуна отдал ему подзатыльник, чтобы слушался и обернулся думал придется сражаться с отрядом, вот только подчиненные оказались умнее своих предводителей и потому своевременно побежали прочь. как-то скучно стало в последнее время слишком умные враги не хотят даже в бой вступать обидно однако дворец императора некоторое время спустя «Ваше Величество!» В кабинет зашел помощник императора и слегка поклонившись протянул телефон. «Булатов звонит!» «Как звонит?» — удивился старик. «У него там связи быть не должно!» Он принял телефон и действительно увидел на экране номер Булатова. И в этот раз даже не задумался над тем, что он, император Великой Империи, одна из влиятельнейших фигур в этом мире, знает наизусть номер какого-то графа. «Слушаю!» — старик включил громкую связь. Нашел их. Получилось связаться. И ты там как вообще? Неплохо я, ответил Михаил. Сидим вон, чай пьем. Чай? Вы ведь окружены? Там полно врагов. Не мог же ты их всех перебить. Чего смеешься? Вы убрались оттуда и спрятались? Старик подскочил со своего места. Вроде того, да, также спокойно ответил Булатов. Точно не найдут. Где вы спрятались? Сбрось координаты, срочно! На телефон пришло сообщение, и, открыв его, император увидел широту и долготу места, где прячется Булатов с оперативниками. Он жестом приказал помощнику как можно скорее определить место и показать на карте. А как только увидел точку, некоторое время с недоумением смотрел на нее. Погоди, ты отправил координаты своего замка? нахмурился император. Да, только и на мирца не рассказывайте, рассмеялся граф. А то найдут. «Так ты не приступил к выполнению задания?» Старик замотал головой и присел обратно на кресло. Мысли окончательно запутались, и он не мог привести их в порядок. «Они ведь ждут!» «Они рядом сидят, говорю же!» «Вот, ловите фотографию!» На телефон пришло новое сообщение, и император увидел фото, на котором Булатов в компании оперативников пьет чай. Если он улыбается, то остальных почему-то совершенно недовольные лица. «Кстати, заберите их уже. Скучные они какие-то». На этом Михаил завершил звонок, а старик так и остался сидеть, держась за голову. «То есть там, где нужна минимум неделя, ему хватило двенадцати часов?» — проговорил он мысли вслух. «Прошу прощения, Ваше Величество», — поднял палец вверх Игнат. «Вынужден поправить вас. Девять часов». «Ему хватило около девяти часов». В комнате воцарилась тишина и нарушил ее лишь звук, падающий со стола воды. Оказалось, все это время в углу комнаты стоял какой-то генерал, что был на приеме у императора. И он наливал чай в чашку, но в какой-то момент она оказалась переполнена. «Может, это не мое дело, Ваше Величество?» — пришел в себя генерал. «Но не стоит ли предложить этому Блатову щедрую награду и герцогский титул? А он за это Тайвань освободит». Да ну, тихо!» «Вдруг он узнает и действительно захочет?» «А в чем смысл скрываться?» — не понял тот. «Понимаешь, у меня в империи есть один человек, который исполняет приказы через раз и никак не контролируется», — вздохнул император. «А если он действительно Тайвань освободит? Я не хочу знать, что Булатов на такое способен, и лучше предпочту оставаться в неведении».